Глава 28. Внешние бронели жили неподалёку, в углу, у глубокой ниши, заваленной инструментами, использовавшимися для разоблачения, разбурки и чистки голема. Огромные доспехи, будто обломки разрушенного колосса, все сплошь покрыты тёмно-синим, то ли краской, то ли алхимической смолой, то ли колдовским налётом. Шлем толстостенное ведро с узкой смотровой прорезью и небольшим выступающим козырьком, загребнем сверху и с отверстиями для болтов крепления снизу. Над козырьком сияющие символы, белые с красным, неведомые магиерские письмена. Только первый знак Альфред точно помнил, что прежде их было пять, теперь же стало четыре. От чего-то затёрто. Справа от шлема к стене прислонена массивная кираса. И нашли мина на нагруднике видны царапины и небольшие, махонькие, совсем вмятины. Всего лишь царапины, всего лишь вмятины. Почти незаметные следы таранных копейных ударов и обстрела из мощных армбрустов. Рядом набрюшник тассета, подвижная из широких колец створок защита рук и ног, разобранная на отдельные сегменты. шипастые наплечники, налокотники, наколенники, устрашающих размеров латные рукавицы, снятые со стальных дланей, прочная и гибкая кольчужная сетка, закрывающая сочленения. Ещё меч, огромный, длинный, немного высчерпленный по лезвию, но самые малость высчерплены. На этот клинок пошла хорошая сталь, чуть поотдаль булава. граматная, как молот водяной мельницы. Её тоже увезли с Нидербуркского ристалища. В таких латах не страшны ни вражеские копья, ни мечи, ни стрелы. Вдохновенно произнёу смагер. Тяжёлые. Без всякого выражения как бы между прочим заметил Альфред Тоберландский. Что? Не понял магер. Латы, говорит, тяжёлые. уда. Согласился Лебеус. Обычные кусти не удержат такую тяжесть. Но когда кусти выкованы из стали, я слышал о своего первого голема, ты создал не из металла, а из глины. Повернулся Альфред к магиеру. Это правда? Правда, ответил тот. Глину можно творить из разных субстанций. Глина дешева, мягка и податлива, работать с ней просто, поэтому раньше её использовали её. Лебёс развёл руками, словно оправдывая за глупую и недостойную выходку. Сейчас же, благодаря щедротам вашей светлости, у меня хватает иных материалов. Магер низко склонился перед маркграфом. И имеются чудесные мастертории, в которых можно обрабатывать любую сырьё. Капешон с прорезими для глаз ещё раз скочнулся вниз. Ну, а глина, глина материал ненадежный, почти столь же ненадежный, как и слабая человеческая плоть. А вот металл, сами понимаете, металл есть металл, особенно славный берланский металл. Третий поклон. И всё же, помимо металла, я вижу здесь куски плоти. Моргграф кивнул, на чан с бурлящей коричневатой жижей, и аккуратно уложенными в ней органами, красные склизкие, они подрагивали и трепетали среди лопающихся пузырей, как живые существа. Коски слабой человеческой плоти. Это ведь то немногое, что осталось от барона Леопольда фон Нацхлиха, преследовавшего тебя в моих землях, не так ли? и помнится, собирался использовать его тело при создании первого механического голема. vndо да, всё верно ваша светлость объявив на нидербуркском турнире о благородном происхождении своего рыцаря-защитника вы не покровили душой части его милости господина барона действительно присутствует в этой машине его смерть и его плоть были необходимы для сотворения голима ибо чтобы оживить мёртвое нужно сначала должным образом умиртвить живое сакральная жертва таков закон чёрной магии ирского искусства, такого неприложное истина некромантии, понимаете? Марграфки Вну, с теоретическими озами запретных тёмных искусств он был знаком. Но это ещё не всё. Механического голема пробуждают и поднимают не маги, а само по себе, продолжал Небиус. Но такую способен лишь недюжная человеческая воля и охота к жизни, жизненная сила по-настоящему сильного человека, слившаяся с мёртвым металлом. Для того-то и смешиваются, исплавляются в единовголиме плоть и сталь. Странно, задумчиво проговорил змеиный граф. Значит, самое важное в големе жизненная сила мёртвого человека, а вовсе не магия. Магия только подчиняет эту силу, позволяет работать с ней и использовать по своему усмотрению. К сожалению, далеко не у всех живых жизненная сила присутствует в должном количестве. Вот у господина фон Нах слишком её хватало с избытком. Помните, как он дрался за свою жизнь? Альфред снова молчики внул. Барон Леопольд дрался как зверь. Поэтому-то я и выбрал его для этого голема, потому и живил его плоть с металлом. Впрочем, есть и другая причина, по которой мне приходится использовать в работе человеческие органы. Какая же, видите ли, ваша светлость, искусственные мёртвые материалы не всегда и не во всём способны заменить живую плоть. Некоторые органы нашего тела не столь надёжны, как металлические детали голима, но гораздо более совершенны. Вот взять хотя бы, к примеру, Он действительно намеревался именно взять. Длинные сухие пальцы Лебиуса нырнули в чан с красно-коричневой, цвета ржавчины густой жидкостью, прямо влупающейся пузыри. Пальцы Калдуна осторожно пошевелили и раздвинули куски плоти. Марграф считал себя человеком крепким и к многому привычным, однако на этот раз его передёрнуло от омерзения. А вот прагсбурский магер, видимо, давно утратил чувство элементарной брезгливости. Как он там говорил: "Я этим дышу, я этим живу". Создатель голима выловил из мутной жижи глаз. Изумился Альфред Берландский. Студенистый шарик оплетённой капиллярной сеткой, спутанным хвостом сосудиков, нервов и тончайшей, едва заметной проволоки взирал на него из руки колдуна с тёмным, расширенным зрачком. Моргафу показалось, будто глаз, нет, не показалось, точно живёт, живёт своей отдельной, неведомой жизнью. Голос спокойно подтвердил Лебиус. чтобы сражаться голем должен видеть а мне неизвестен материал который можно использовать вместо человеческого глаза и создать ничего подобного искусственным путём тоже пока никому не удалось не растекающаяся вода не тающий лёд не бьющаяся стекло здесь не годится Потому-то в шлеме гулима имеется спотравая щель, а в щели ту смотрят два обычных человеческих глаза, соединённых с металлической основой. Колдун осторожно ткнул ногтём проволочку, вплетённую в сосуды и нервы. Вынутое око дёрнулось. Почему только два? глухо выдавил из себя Альфред. Только два глаза, почему? Лебеус поднял брови. Больше не надо. Голем создавался по образу и подобию человека. Я лишь убрал лишнее, потребное человеку, но ненужное механическому рыцарю, поднятому при помощи магии. А всё, что осталось, проверено веками. Два глаза лучше, чем три или четыре, ибо для трёх и четырёх глаз потребуется зазадавать другую боевую машину, которая обретя больший обзор утро эти при этом прочее преимущество человека подобного гулима. Ребиус склонился над чаном и осторожно положил глаз обратно. А вот ещё. Когда перепачканные пальцы вновь вынырнули из пузырящейся жидкостью магиер держал в руке нечто красное, крупное, с кулак Альфреда, а то и больше. обитая толстыми тугими сосудами и гибкими металлическими лентами, пронизанная иглами и трубками, пульсирующая, сжимающаяся и разжимающаяся с отчетливым хлюпаньем, выплескивающая из срезов артерий густую влагу в перемешку с воздухом. Сердце торжественно провозгласило Лебеус. Идеальная машина, гоняющая живительные токи по всему телу. Великая загадка и великое благо природы и создателя. Неутомимый, самодостаточный насос. Воспроизвести искусственно который, как и глаз, тоже чрезвычайно затруднительно, но бы вот использовать. Мыги может остановить человеческое сердце, а может заставить его биться вечно до конца времён, разнося кровь или Магиер улыбнулся. Или то, что это круиз заменяет в более надёжный и прочный, нежели хрупкий человеческий организм конструкции. Достаточно лишь укрепить человеческое сердце, и ему не будет износа. В магиерском искусстве и механике такое под силу. Живое сердце запущенное навечно. Всё билось и билось в руке Лебиуса. Альфред Берландский помурщился. Но одно дело рубить врага в битве, вспарывать чрево ужителей захваченного селения, кромсать человеческие тела в пытошной и совсем другую, вот здесь, вот так. Так он ещё не привык.